Звезда упала в темноту за холмами к западу от озера. Ибн Хайран услышал за спиной шаги. Они стихли, потом удалились. Один человек. Сторож. Опасности нет. Здесь в любом случае не будет опасности. Он очень устал, но его мозг не давал ему отдохнуть. Высоко стоящая в небе белая луна... Проложила сверкающую, дрожащую дорожку на воде. Голубой полумесяц отбрасывал слабый след с востока. Они встречались там, где он стоял. Такова особенность воды ночью. Свет стекается по ней туда, где ты стоишь. «Сегодня я отработал добрую порцию своего жалования», — подумал он. «Жалования». Теперь он стал наемником на службе у Эмира, который был бы счастлив увидеть Картаду в руинах, который мог решить весной послать войско на восток, чтобы добиться этого. Аммар, благодаря контракту, стал бы одним из воинов этой армии, командиром. Он не привык к таким резким переходам с одной стороны на другую. Он убил Аль-Малика. Он был его товарищем в течение двадцати лет. Медленное совместное восхождение – а потом быстрый взлет к власти. Люди меняются с годами. Власть течет и кружится в водоворотах и меняет их. Время и звезды вращаются, а люди меняются. Человек, которого он убил, был единственным в мире, которого он мог бы назвать другом, хотя это слово не применяют к правителям. Он спел свой плач сегодня вечером. То была просьба Мазура бен Аврена, который хотел ранить его, он был хитер. Но Амар уже слагал эти стихи во время путешествия на восток с Забирой и прочел их сегодня вечером в пиршественном зале перед врагами картады. В зале, через который течет ручей, снова вода. Мечта Ашара среди песков пустыни. Этот пиршественный зал слишком претенциозен но все равно производит впечатление и сделан со вкусом. «Ему мог бы понравиться Бадир Рогозский», — сказал он себе. «Он мог бы уважать Мазура бен Аврена. Есть жизнь и вне Картады, полная перспектив и размаха. Где собираются ныне, прочие звери помельче». Он покачал головой. Отвернулся от озера и пошел назад, оставив за спиной ветер и луны. Из тени у стены склада она видела, как он двинулся прочь от воды и от протянутых рук городских стен. Сначала она подошла почти к самому пирсу, потом отошла оттуда и стала ждать. Когда он приблизился, она заметила, теперь ее глаза привыкли к лунному освещению, его странный, обращенный внутрь взгляд, и почти решила не окликать его. Но не успела эта мысль оформиться, как женщина поняла, что уже шагнула от стены на дорогу. Он остановился. Его рука потянулась к мечу, но тут она увидела, что он ее узнал. Она ожидала какого-нибудь насмешливого замечания, шутки. Ее сердце часто забилось. «Джиана Бет Исхак, что вы делаете вне дома ночью?» «Гуляю», — ответила она. «Точно так же, как вы». — Не так же. Для женщины это небезопасно. Нет смысла совершать глупости. Она ощутила отрезвляющий прилив гнева. — Просто удивительно, как это я так долго прожила в Рогозе и уцелела без ваших наставлений. Он промолчал. У него все еще был этот странный взгляд. — Интересно, что привело его к озеру? — подумала Джиана. Но она пришла не для того, чтобы ссориться, хотя и не могла бы сказать, для чего она пришла. Она проговорила примирительным тоном. «Меня здесь знают. Нет никакой реальной опасности. В темноте, на берегу он поднял брови. Вас могли убить ради плаща или просто из-за вашей религии. Где ваш слуга?» «Велас? Надеюсь, спит. У него был долгий день и долгий вечер. А у вас?» «Тоже довольно долгий. Я пыталась исцелить раны, которые вы нанесли. Я иду из больницы». «Что именно заставляет меня все время бросать ему вызов?» — спросила она себя. Он посмотрел на нее. Прямым, ничего не выражающим взглядом. Жемчужина у него в ухе слабо поблескивала в лунном свете. Он сказал, «Слишком холодно стоять здесь. Идемте» и снова зашагал обратно к центру города. Она пошла рядом с ним. Ветер дул им в спину, проникал под ее накидку. Действительно было холодно, и, несмотря на ее утверждение, Джианна обычно не выходила из дома так поздно. По правде говоря, в последний раз это случилось в ночь того дня, когда она встретила этого человека, дня крепостного рва. Она считала тогда, что это было его варварским деянием. Это убийство невинных людей. Все в аль так думали. «Я помню, что вы сказали в Физане, что это не ваших рук дело», — произнесла она. «Вы мне не поверили». «Нет, поверила». Он бросил на нее взгляд. Они продолжали шагать. Некоторое время назад, стоя в дверях больницы, она заметила, как он прошел мимо. Двое ее пациентов спали. Один принял лекарство от боли в сломанной руке, а второй все еще находился в глубоком беспамятстве. На его виске вздулась опухоль величиной с яйцо страуса. Джиана распорядилась будить его после каждого удара колокола. Сегодня чересчур глубокий сон был для него опасен. Она стояла у открытой двери, дышала ночным воздухом, борясь с усталостью когда мимо нее прошел Ибн Хайран. Она закуталась в накидку и пошла за ним, не задумываясь без какой-либо причины, повинуясь лишь импульсу. Они совершили нечто потрясающее сегодня, он и Бельмонте. Двое против пяти. И если бы она не знала, что это не так, могло бы показаться, что эти пятеро согласились, чтобы их уложили. Настолько быстро, точно и элегантно это было сделано. Но она знала правду. Она лечила двоих из этих пяти сегодня вечером. Воин из Карша со сломанной рукой старался осознать, что произошло. Он чувствовал себя оскорбленным, униженным. Этот человек не привык проигрывать в схватках, по крайней мере вот так. Выйдя на улицу вслед за Ибн Хайраном, Джоанна понимала, ощущая неловкость, что были женщины другого сорта которые поступили бы так же, особенно после сегодняшнего боя. Она почти ожидала увидеть некоторых из них, нарядных и надушенных, идущих следом за этим человеком, преследующих героя дня, жаждущих прикоснуться к нему и ощутить прикосновение его славы, того сияния, которое окружает славу. К таким женщинам она не испытывала ничего, кроме презрения». «То, что я пошла следом за ним, — дело совсем иного рода», — говорила она себе. Она не была ни юной, ни ослепленной. На ней оставалась простая белая полотняная шапочка, которая не давала волосам падать на глаза во время работы. Никаких украшений, заляпанные грязью сапожки. Она — лекарь, хладнокровный наблюдатель. «Вы не были ранены сегодня днем?» Спросила она, искоса бросая на него взгляд. «Мне показалось, что я видела, как меч задел вашу ногу. У него на лице появилось выражение сухой надсмешки, которое она очень хорошо помнила. Всего лишь царапина. Один из них задел меня своим клинком, когда падал. Очень мило с вашей стороны спросить об этом, доктор. Как ваши пациенты?» Она пожала плечами. «Со сломанной рукой все будет в порядке». Кости легко встали на место. Тот батиарец, которого свалил сэр Родриго, перед сном все еще не мог вспомнить имя своей матери. Ибн Хайран усмехнулся, сверкнув белыми зубами. Вот это серьезно. Если бы он не мог вспомнить имя отца, то я бы счел это нормальным для ботиары. — Давайте, шутите, — сказала она, не желая смеяться. — Ведь не вам его лечить. Глупый ответ. «Мне очень жаль. Тихо пробормотал он полный сочувствия. Я сильно прибавил вам работы сегодня». Джианна поморщилась. Она сама напросилась. «С этим человеком необходимо было следить за своими словами. Он обладал таким же острым умом, как Мазур, по меньшей мере таким же острым. Как поживает ваш отец?» — спросил он, меняя тон. Она с удивлением взглянула на него, потом отвела глаза. Пока они шли по темным улицам, она ясно вспомнила, как этот человек минувшим летом стоял на коленях перед Исхаком, сжимая его руки. «Мои родители живут неплохо, спасибо. Отец продиктовал несколько писем для меня после той ночи в Физани. Мне кажется, разговор с вами ему помог». «Для меня большая честь, что вы так думаете». В его голосе не было иронии. Сегодня вечером она слышала его траурные стихи. Он убил человека, которого она сама поклялась уничтожить. Он сделал окончательно бессмысленной ее тщеславную детскую клятву, которая из с самого начала не имела смысла. Джиана чуть было не поддалась скорби, слыша эти размеренные строчки. Печаль, скрытую за блеском клинка. Она сказала, «Я сама намеревалась убить Аль-Малика в отместку за отца, поэтому и уехала из Физаны». Произнося эти слова, едва их выговорив, Джана поняла, что именно поэтому она вышла сегодня в холодную ночь. «Это меня не удивляет», — тихо откликнулся он после паузы. Великодушные слова. Он принимает ее всерьез, женщину-киндата, клятву, данную с детской горячностью. «Вы сердитесь, потому что я вас опередил?» Этого она тоже не ожидала. Некоторое время она шла рядом с ним и молчала. Они свернули за угол. «Мне немного стыдно», — призналась она. «Я ничего не делала все эти четыре года. Потом приехала сюда и снова ничего не делала». Некоторые задачи требуют больше времени, чем другие. Так уж получилось, что мне было проще осуществить то, к чему мы с вами стремились. Переодевшись слугой, она услышала эту историю от Мазура перед самым пиршеством сегодня вечером. Яд на полотенце. Сын правителя всецело поддержал это, а потом отправил Ибн Хайрана в ссылку. Это должно было причинять боль. Они еще раз свернули за угол. Два огонька сияли впереди в конце улицы, над входом в больницу. Еще одно воспоминание внезапно нахлынуло на нее вопреки ее воле. Та самая ночь в Физане, та самая комната. Она сама рядом с этим человеком у окна, поднимается на цыпочки и целует его. Вызов. «Должно быть, я тогда была не в себе», — подумала Джиана и остановилась у входа в больницу. Аммар Ибн Хайран спросил, словно мог следить за ходом ее мыслей. «Между прочим, я был прав насчет визиря». Снова в его голосе звучала насмешка, приводящая ее в ярость. «Прав насчет чего?» Она пыталась выиграть время. «Он должен был заметить, куда ее усадили сегодня вечером, на Перу». Он должен был отметить сам факт ее присутствия там. Она отчаянно надеялась, что он не видит ее румянца. Теперь она уже почти сожалела о том, что пошла за ним. Он тихо рассмеялся. «Понимаю», — сказал он. И прибавил мягко. «Вы собираетесь навестить своих пациентов или идете домой?» Она сердито взглянула на него. Снова ее охватил гнев. «Как раз кстати». «Что это должно означать?» — холодно спросила Джиана. В свете факелов она ясно видела теперь его лицо. Он смотрел на нее спокойно, но ей показалось, что в его глазах прячется смех. «Что означает это, понимаю!» — осведомилась она. Последовало короткое молчание. «Простите меня», — серьезно попросил он. «Я вас обидел?» «Да, своим тоном», — твердо ответила она. «Тогда мне следует проучить обидчика от вашего имени». Этот голос, знакомый голос, прозвучал у нее за спиной. Она резко обернулась, но успела увидеть, как взгляд Ибн Хайрана поднялся выше ее головы, и выражение его лица изменилось. В дверях больницы стоял Родриго Бельмонте, освещенный пламенем свечи той же верхней тунике и куртке, в которых был на перу, и с мечом у бедра. Меня вечно кто-нибудь — Посетовал Ибн Хайран. Родриго насмешливо фыркнул. Ха -ха, сомневаюсь, сказал он. Но вам следует знать, если вы еще этого не знаете что в Рогозе уже несколько месяцев только и говорят, что о безуспешном ухаживании Мазура Бенаврена за нашим доктором. «Неужели?» — вежливо спросил Аммар. «Неужели?» — повторила Джиана совсем другим тоном. «Боюсь, что так», — ответил Родриго, глядя на нее. Теперь он тоже забавлялся. В его улыбке под пышными усами таилось лукавство. «Должен признаться, что выиграл на этом некоторую сумму денег». «Вы держали на меня пари?» Джана услышала, как взвился ее голос. «Я совершенно уверен во всех членах моего отряда», — ответил Родриго. «Но я не член вашего отряда». «Я продолжаю жить надеждой», — ласково прошептал он. Стоящий позади Ибн Хайран громко расхохотался. Она резко повернулась к нему. Он быстро поднял руки, словно защищаясь. Джиана молчала, она потеряла дар речи. А потом почувствовала, что ее саму одолевает смех. И разразилась хохотом. Она прислонилась к двери, вытирая глаза, переводя взгляд с одного на другого. Из глубины больницы двое ночных смотрителей с неодобрением косились на всех троих. Джиана, которой предстояло через несколько минут давать этим смотрителям четкие указания, пыталась взять себя в руки. «Она не сможет к нам присоединиться», — произнес Аммар ибн Хайран. Он шагнул в дверной проем, чтобы скрыться от резкого ветра. «Бен Аврен никогда не позволит ей покинуть город». «К нам?» — переспросил Родриго. «Покинуть город?» Одновременно с ним повторила Джиана. Красивое, гладко выбритое лицо по очереди повернулось к обоим собеседникам. Но заговорил Аммар не сразу. «Некоторые вещи очевидны», — сказал Ибн Хайран, глядя на Вальетца. «Эмир Бадир будет очень нервничать из-за того, что мы оба проводим эту зиму в рагозе и не приносим никакой пользы. Нас куда-нибудь пошлют. Вместе. Готов биться об заклад». «А учитывая то, что вы сказали мне сейчас о вполне понятном интересе визиря к нашему замечательному доктору, он не позволит ей покинуть Рагозу с двумя столь безответственными людьми». «Я не безответственный», — возмущенно возразил Родриго Бельмонта. «Позволю себе не согласиться», — хладнокровно произнес Аммар. «Джана мне рассказала, что сегодня днем...» Вы заставили наемника из Батиары, прекрасного человека, доблестного воина, забыть имя собственной матери. Я называю это глубоко безответственным поступком. — Матери! — воскликнул Родриго. — Не отца? Если бы это было имя отца... — Вы бы могли понять. Уже знаю. — перебила его Джиана. — Господин Ибн Хайран уже выдал мне эту неудачную шутку. «Среди всего прочего вы двое, по-видимому, склонны к одинаково детскому юмору». «Среди всего прочего? Чего именно? Теперь я могу оскорбиться». Выражение лица Ибн Хайрана опровергало его слова. Джиана отметила, что он больше не выглядит усталым или несобранным. Как лекарь она была этим довольна. Она предпочла проигнорировать его вопрос. «Оскорбление нанесено мне, помните?» — И вы еще не извинились. И вы тоже, — прибавила она, поворачиваясь к Бельмонта. Пари держать на мое поведение. И как вы смеете полагать, что визирь Рогозы или кто-то другой диктует мне, куда и когда я могу ехать? — Хорошо, — воскликнул Родриго. — Я долго ждал этих ваших слов. Зимняя кампания будет отличным испытанием для всех нас. — Я не говорила. — Разве вы не поедете? — спросил он. «Шутки в сторону, Джанна. Мне очень нужен хороший лекарь. И я до сих пор помню то, что вы сказали насчет работы среди жителей Испираньи. Вы дадите нам шанс доказать обратное». Джанна тоже помнила. Она очень хорошо помнила ту ночь. «Даже солнце заходит, моя госпожа». Она отогнала эти мысли. «Что?» — ядовито спросила она. «Разве в этом году нет пилигримов...» «Отправляющихся на остров благословенной королевы Васки?» «В моем отряде нет», — спокойно ответил Родриго. Последовало молчание. «Он умеет осадить человека», — подумала Джиана. «Вы также можете поразмыслить о том, что компания вне стен города даст вам передышку от ухаживаний Бена Врена», — произнес Ибн Хайран чересчур небрежно. Она повернулась и сердито посмотрела на него. Он снова поднял руки, защищаясь. «Если, конечно, вам нужна эта передышка». Быстро прибавил он. «Бен Аврен, выдающийся человек. Поэт, визирь, истинный ученый, принц Кендатов. Ваша мать гордилась бы вами». «Если бы я позволила ему уложить себя в постель». Любезным тоном поинтересовалась она. «Ну, я нет, имел в виду. Я думал о чем-то более официально, конечно». «О чем-то...» Он замолчал, увидев выражение ее глаз. Его руки в третий раз взлетели вверх, словно для того, чтобы отразить нападение. Кольца на пальцах сверкнули. Джоанна гневно смотрела на него, ее собственные пальцы сжались в кулаки. Проблема заключалась в том, что ей по-прежнему хотелось рассмеяться, и поэтому трудно было продолжать сердиться. «Вам грозят серьезные неприятности, если вы заболеете во время этой кампании», — мрачно сказала она. «Разве вас никогда не предупреждали, что нельзя оскорблять своего лекаря?» «Многие и много раз грустно признался Амар. Боюсь, что я человек безответственный». «Я ответственный!» — весело воскликнул Родриго. «Спросите у кого угодно». «Только потому...» — бросила она через плечо что вы до смерти боитесь своей жены. Вы сами мне это сказали». Ибн Хайран рассмеялся. Через секунду рассмеялся и Бельмонта, сильно покраснев. Джана скрестила руки и хмуро смотрела на них, не желая улыбаться. Но чувствовала она себя необычайно счастливой. Прозвонили колокола храма, возвышавшегося над крышами к югу от них. «Весело и отчетливо в холодной ночи, чтобы разбудить верующих на молитву. «Идите домой», — сказала Джиана обоим мужчинам, глядя в помещение больницы. «Мне надо проведать пациентов». Они переглянулись. «И оставить вас здесь одну?» «Одобрила бы это ваша мать», — спросил Ибн Хайран. «Мой отец одобрил бы», — резко ответила Джиана. «Это больница, а я лекарь». Это их отрезвило. Ибн Хайран поклонился, Бельмонта сделал то же самое. Они ушли вместе. Она смотрела им вслед, стоя в дверях, пока они не исчезли в ночи. Постояла там еще секунду, глядя в темноту. Потом прошла внутрь. Воина Скарша с раздробленной рукой еще спал. Именно это было ему необходимо. Она дала ему обезболивающее лекарство и микстуру отца, чтобы он отдохнул. Осторожно разбудила второго пострадавшего, поставив служителей по обе стороны от его ложа. Иногда, когда их будят, они бывают буйными. Это же бойцы. Бытьяриц узнал ее, это было хорошо. Она дала служителям подержать факел и посмотрела мужчине в глаза. Взгляд был еще затуманенным, но уже более осмысленным, чем раньше. И он следил за ее пальцем, когда она водила им перед его лицом. Она подложила ладонь ему под голову и помогла выпить лекарства клевер, мирра и алоэ от той ужасной головной боли, которая должна была его мучить. Она сменила повязку на его ране, потом отошла в противоположный конец комнаты, пока служители помогали ему помочиться в кувшин. Она перелила мочу во флакон отца и рассмотрела ее, поднеся к пламени свечи. Верхний слой — который говорил о голове, был теперь почти прозрачным. «С этим воином все будет в порядке». Так она ему и сказала на его родном языке. Потом он снова уснул. Она все же решила немного поспать в больнице. Ей постелили на одной из лежанок и отгородили ее ширмой. Джиана сняла сапожки и легла прямо в одежде. Она поступала так много раз – Врач должен научиться спать где угодно в те короткие промежутки свободного времени, которые ему выпадают. Перед тем как Джиану уснула, ей в голову пришла одна мысль. Кажется, она только что согласилась оставить городские удобства и двор и мира, чтобы отправиться в зимний поход, куда бы ни готовилась эта экспедиция. Она даже не спросила их об этом. Никто не устраивает походы зимой. Ты идиотка». Вслух пробормотала она и почувствовала, что улыбается в темноте. Утром бытиарец вспомнил имя своей матери, понял, где он находится, назвал день недели и имена своих командиров. Когда она спросила, несколько смущаясь имя его отца, он залился пунцовым румянцем. Разумеется, Джианна изо всех сил постаралась никак не отреагировать на это и тут же поклялась себе именем Галинуса, отца всех врачевателей, что скорее умрет, чем расскажет об этом Амару ибн Хайрану или Родриго Бельмонте. Эту клятву, по крайней мере, она сдержала.